коридорчик пузыряет черной тростью Каспара Кольберца с одного конца, который торчит в кровяное острие, а другой украшает тяжелая голова грифа. Домбл стоит неподвижно, затем вытирает лоб своей большой рукой один раз и другой. «Нет, не получилось», шепчет доктор Бакула. «Напротив, доктор, прекрасно все получилось». «Вы ударили на отмышь, как обычно отвечает на неожиданную атаку. «Все правильно? Благодарю вас, вы свободны». На какое-то мгновение мне кажется, что Бакула вот-вот упадет на колени. Он весь обмяк или держится на ногах, выпускает из рук трость и, уставившись в пол, застывает неподвижно. Домбл поворачивает его на восемьдесят градусов и подталкивает к выходу. Поручик делает это деликатно и даже пытается ободряюще похлопать Бакулу по плечу. Как я должен это понимать? Свободен. Бакула падает на один из семи тяжелых стульев, расставленных вокруг стола. Домбл... продвигает к нему сигареты-спички. Он сейчас услужит, как хорошо вышкаленный камердинер. «Пан доктор, если представитель власти говорит, что вы свободны, — отвечает Домбелл, — значит, можете считать себя свободным. Вы же сами видели, в этом проклятом коридоре так тесно, что трахнуть кого-либо на наотмашь по башке просто невозможно. Нет, я ударил. Ударил и сразу почувствовал, что попал. «Не валяйте, дурака! — орет Домбелл. — Вам что?» В тюрьме захотелось посидеть. Чтоб газеты о вас написали. Юпитер, и и кинохроника, судья золотой цепью на шее и пара адвокатов с хорошо подвешенными языками. Вам этого хочется? Ничего не выйдет. И чтоб вы даже не надеялись, я сразу скажу. Это острие трости, который атаковал Кольбетс, продырявила не левой, а правой рукав куртки. И его треснули не по правому весу как вы нам сейчас разыграли, а по левому Если хотите, можете проверить. Знаете, почему так получилось? Потому что не Кольбрак стоял у входа в башню, а тот, кто его убил!» Бакула кричит. «Нет, это я убил!» Домбал стучит кулаком по столу, так что звенят и подпрыгивают фаянсовые тарелки. «Прикладите, Домбал!» — обергиваю я поручика. «А вы, доктор, очень упрямый человек!» Однако до вас уже... «Признав строе ваша жена, ваш тесть и ваша кухарка, вы несколько опоздали, пан -доктор. «Легенда!» Сержант входит жандармским шагом, руки за поэтом. «Приведите всех подозреваемых на очную ставку». «Сквозь тайный ход в лжебуфете свищет ветер, слышу его музыку, синтопированную душераздирающим воем воды, которая рвется сквозь скалы». «Молчим». Громбол ходит по комнате почти на цыпочках. Теперь, когда мы приближаемся к финишу, я ощущаю новый прилив сил. В комнату врывается доктор Куницкий. Некоторое время словно приглядывается к нам. Ждет, пока мы все трое докуем свои сигареты. «Вы что-либо слышали?» — С серьезным тоном спрашивает врач. Я отвечаю, «Нет, ничего, кроме боя ветра и льва воды». «Первый концерт Чайковского. Финал. Вы понимаете, коллега, финал». «Если вы его не услышали, то как же пан доктор Бакула мог услыхать скрип этих дверей, когда играли при Веде Рахманинова?» «У вас такой тонкий слух», — историк не отвечает. «И вдруг мы в самом деле слышим скрип дверей», — вваливается сержант Лигензе и кричит. «Герман Фрич сбежал!» За милиционером словно две фигуры, вырезанные из черного дерева, Труда Фрич и Аполлония Ласок. Ледовое интермессия. Ледяное поле раскинулось к востоку подножия Коботской скалы. Она похожа на гигантский купол столокситового грота, который перенесли сюда, перевернули и положили рядом с застывшими волнами прибрежных дюн. Только под самой скалой, белой и скалой, которая равна по высоте десятиэтажному дому или еще выше, а сейчас обледенела и запорошена снегом, Бьется и воет вода. Видимо, сюда прорвалось какое-то теплое течение, нарушив белую неподвижность скованного морозом моря. Не могу сверху различить цвета пляшущих волн. С высоты Колбатской скалы виден лишь черный пролом в белоснежном ледяном пространстве. Мы стоим под одинокой сосной. Снизу к нам доносится залывная музыка волн, синкопированная сухим треском. Он раздается каждый раз, когда волна ударяется в обледеневшие известнях скалы. Небо все еще остается темным. Дом был замечает. Скоро начнет светать, тогда увидим, нет ли его там. Если только.